Опилог. «Марьяна. Семь лет спустя. Канун Самайна. Мы допивали чай на веранде, после чего планировали заняться вырезанием фонарей к предстоящему празднику Самайна. «Я смотрю, ваши лавандовые клумбы этим летом еще больше разрослись», заметила Эмилия, и я в ответ кивнула. «Да, это место им явно нравится. Лаванде у нас хорошо». «А какие розы у крыльца плетутся? Загляденье просто!» Воскликнула Орлина. «У вас с Делайлом роза и лаванда прямо-таки в фаворе!» «Так и есть», — ответила я с улыбкой. «Цветы, растущие на территории нашей усадьбы, имели для нас особое значение, напоминая об очень важных для нас вещах и моментах». «Вы же будете на нашей с Джераном годовщине свадьбы?» — уточнила Орлина. «Конечно, будем». Заверили мы ее в один голос. «Кстати, для декора зала вчера привезли тыквы». Джеран встречал курьеров. «И вот, верите, смотрю я на эти тыквы и понимаю, что безумно хочу тыкву. Вот хочу и все. В смысле съесть. Не в пироге, не запеченную, а просто сырую кусочками. Ох уж эти желания беременных!» Воскликнула Орлина, качая головой. Мы все вместе посмеялись. «В твоем желании нет ничего вредного», — сказала ей эми «Так что, если хочешь есть тыкву, ешь. Главное, не кусать во время бала те самые тыквы, которыми вы зал украсите». В ответ Орлина захихикала, и мы снова расхохотались. «Еще месяц до заветной встречи», — мечтательно промолвила она. «Так быстро время пролетело». «А нам вот наоборот кажется, что оно тянется», — призналась я, и Герда с Эмилией улыбнулись согласно кивая. «О, это только первое время так, а потом, чем больше срок, тем быстрее летят денечки». Жестом, ставшим привычным за последнее время, я потянулась к животу и погладила его, щемящей радостью ощущая биение растущей у меня под сердцем жизни. Который раз представила, как в ближайшие месяцы будет меняться мое тело, вынашивая ребенка. Интересно, чью животную ипостась унаследует мой малыш, мою или Делайла. Меня не пугали сложности материнства. Я приняла их как что-то неизбежное и неотъемлемое, но неизменно меркнущее перед чудом новой жизни. Я часто представляла, как буду гулять с коляской, как Делайл будет нежно ворковать с нашим малышом, и год за годом на наших глазах будет расти прекрасное создание, плод нашей любви, часть меня и Делайла, воплощенная в бессмертном ребенке. Эти мысли стали моей эйфорией. «Ладно, мои дорогие», — спохватилась Орлина. «Было, как всегда, приятно пообщаться. Но мы сегодня приглашены на музыкальный салон к другу Джерана Эверду Каргайлу и его нетар. А мне еще собираться? Прическа, макияж? Я в сборах всегда была нерасторопной, а сейчас тем более». Мы проводили Орлину до калитки. Дуновение ветра принесла от усадьбы напротив просто умопомрачительный запах мяса на костре. Я жадно втянула носом в воздух и ощутила поистине зверский голод. «Боги милостивы, мне кажется, что если я в ближайшее время не съем мясо на костре, то просто умру», — посетовала Герда. «Ты мои мысли повторила», — ответила я подруге. «И мои», — промолвила Эмилия с усмешкой. «А почему бы нам не собраться нашей замечательной компанией?» – предложила я. «Тем более, что сегодня пятница. А то в последнее время все дела до да заботы. Время, проведенное нами вместе на балах, не в счет. Разве на балу так поговоришь, как на домашних посиделках?» Спустя полтора часа в нашей беседке звучали взрывы хохота, встречали поленья в каменной печи и стучали по разделочным доскам ножи. Так было всегда. Собираясь вместе, мы будто открывали портал в страну вечного хохота по малейшему поводу. Наши супруги идею собраться вместе встретили с энтузиазмом и через час после наших звонков примчались с местного рынка во всеоружие. К мясу и нарезке овощей нас не подпустили. И мы с подругами, расположившись за другим столом, занялись вырезанием декоративных фонарей из тыквы однако наши мужчины с опаской поглядывали на маленькие ножи в наших руках. «Будьте осторожнее», — напомнил Делайл нам после того, как это сказал Мариус. Через пять минут эту же просьбу повторил Эрик. «Мальчики, осторожное и неспешное вырезание узоров в тыкве никак не повредит ни нам, ни будущим малышам. Ну что вы в самом деле?» — посетовала я, а потом мой взгляд упал на решетку, висевшую в жарком нутре каменного мангала, где запекалось мясо, и я сглотнула голодную слюну. Оказавшись в деликатном положении, я поняла, что такое на самом деле дикий голод, когда ты не можешь думать больше ни о чем, кроме как о еде, до головокружения, до дурноты. Я, как зачарованная, смотрела на аппетитные куски и слышала, как шипит мясной сок, попадая на раскаленный древесный уголь а потом посмотрела на такие же голодные глаза Эмилии и Герды. «Вы что, совсем ничего не ели все это время?» — спросил у нас Делайл. «Я же писал тебе еще утром, что там Миана оставила тушеную утятину с картофелем и рис с морепродуктами». «Нам хватило пирожных с чаем, вроде бы», — с сомнением ответила я. А потом мы услышали запах дымка, жареного мяса, и дальше все как в тумане поведала Эмилия и усмехнулась. Мужчины переглянулись и понятливо заулыбались. «Может быть, в ожидании мяса все же что-то съедите?» уточнил мой супруг, пытливо глядя на нас. «Ну, если девочки захотят, но я намерена ждать мяса, потому что безумно хочу именно мясо с мангала и никакое другое». «Это все гормоны, ничего не поделаешь», объяснил довольный и счастливый Мариус. Зато какие воспоминания останутся. Весело парировал Эрик. А какие встречи получаются, добавил мой супруг. А то все бегаем, суетимся, а тут раз и повод собраться появился. Кстати, как прошел ваш визит с Эмилией в театр перед двухлетним отпуском? А мы втроём поехали. Наш худрук в шутку сказал то же самое, что и Герди в последний перед отпуском день. Что если мы после решим не возвращаться в театр, то он сам тогда уйдет из театра», — поведала я. «Но такого, естественно, не будет», — усмехнулась Герда. «Мы любим наш театр. Так что лорд Арис может спать спокойно», — подытожила Эмилия. Так получилось, что к мысли о ребенке мы с подругами пришли одновременно. Наши мужья к этому этапу жизни были готовы уже давно, но нам потребовалось время, и нам его дали» терпеливо ожидая, пока мы сами созреем для этого желания. И не так давно, весной, прогуливаясь втроём по Апрельскому парку после очередной репетиции, мы разоткровенничались и все вместе сделали вывод, что наше время для материнства пришло. Мы действительно этого хотим. Первой свою вторую половинку долгожданной новостью осчастливила Герда, а три недели спустя С разницей в два дня своих супругов обрадовали и мы с Эмилией. Фигуры у нас пока что особых изменений не претерпели, а едва заметно округлившийся животик еще легко скрадывался расклешенными юбками и платьями. Однако платья свободного кроя на все случаи жизни для женщин в интересном положении уже находились на стадии выкройки у Леди Арелиш сейчас по закону сфера мы находились в отпуске по будущему материнству о том что в двухлетнем отпуске после рождения ребенка мне не придется скучать я уже знала а что делать сейчас в первые дни я даже опешила от свалившейся на меня уймы свободного времени но потом моя деятельная натура нашла для себя занятия в купе с еще двумя такими же неуемными натурами «Я в вас даже не сомневался, лисичка», сказал мне недавно со смехом Делайл, слушая, как мы учились вязать крючком на занятиях. Этот процесс оказался увлекательным и в то же время успокаивающим, потому что, как и любая будущая мама, я волновалась обо всем, что связано с ребенком, а потому находилась в поиске дел, которые принесли бы мне успокоение. Моей первой законченной работой стали маленькие носочки для новорождённого. После них я связала шапочку. И носочки, и шапочка — кипено-белые, потому что пол будущего ребёнка оставался неизвестным. Точно так же обстояли дела и у моих подруг. За эти годы наш магический потенциал постепенно восстановился до прежнего уровня. И та самая преграда, что работала как щит от считывания эмоций, теперь мешало доктору определить пол малыша, который на эсфире узнавали с помощью магии и артефактов. В нашем случае артефакты выходили из строя, а доктор не мог ощутить тип энергии будущего ребенка. Женская она или мужская. Видимо, самые первые детские вещички, необходимые в первые пару месяцев, мы купим в нейтральных расцветках. К тому времени, как приготовилось мясо и овощи, Мы с подругами закончили вырезать тыквы. Длайл чуть приглушил свет, в подвесных фонарях я зажгла несколько толстых восковых свечей, а тыквы с заговоренным огнем внутри мы поставили на стол как украшение. Огонь в мангале, служившие камином тушить не стали, подбросив еще дров для уюта. За столом мы сидели парами, и когда перешли к чаю, я облокотилась о Длайла, а он обнял меня сзади, положив ладони мне на живот. Мне стало так хорошо, что сытая блаженная улыбка не сходила с моего лица, а душу переполняли бархатная нежность и тепло. Мой взгляд то и дело возвращался к дрожащим языкам пламени в камине, и в какой-то момент я осознала, что уже не слышу разговоров и не вижу самого камина, только оранжевые всполохи перед глазами. А потом... В мое сознание ворвался поток зрительных образов. Ярких, солнечных, прекрасных. Безмерно счастливый Эрик, сидя на садовой качели рядом с Гердой, баюкает малыша, который с легкостью помещается у него на руке. Малыш одет в забавный детский комбинезон из синего бархата, напоминающий мужской костюм. Мариус целует спящую Эмилию и наклоняется к лежащей рядом дочери. На ней такие милые розовые носочки с кружевной оборкой. Рядом с кроватью детская кроватка-люлька, и крошечная мятно-розовая платьица висит на ее спинке. Я прижимаю к себе маленький теплый комочек счастья. Делайл подходит сзади и обнимает меня. Его смуглая ладонь нежно касается детской головки со смоленным пушком и мягкой повязкой с пудровым цветочком. «Марьяна, Мари, что происходит? Ты что-то увидела?» Видение внезапно рассеялось, и я вздрогнула. На меня смотрели пять пар встревоженных глаз. Напряжение повисло в воздухе. Видимо, я умудрилась всех напугать. Делайл внимательно посмотрел на меня, разглядывая лицо и держа за плечи. «Все хорошо. Ты что-то видела там в огне, не так ли?» мне понадобилось лишь пара секунд чтобы осознать увиденное и меня окатило чувство счастья безудержного безграничного мы пытались узнать с помощью удара пол наших детей, но ничего не выходило а у меня именно этот дар долго и упорно не возвращался да и видения давно не посещали их было сложно вызвать и я махнула на это рукой а тут так неожиданно а главное я увидела самое важное, какой подарок мне преподнесён сегодня свыше, а точнее не только мне, всем нам. Я уже улыбалась, глядя на них, на своего мужа, на моих подруг и их супругов. «Все прекрасно, все просто замечательно», воскликнула я, едва сдерживая свою радость. «Знали бы вы, что я увидела сейчас, если бы вы только знали». «Ну не томи же, говори!» в один голос воскликнули герда и эми это настоящий сюрприз для всех нас. И я довольно хихикнула, представляя как сейчас это все сообщу.